Руман Капота. Мириам. Вот уже несколько лет миссис Г.Т. Миллер жила одна в уютной квартире, две комнаты и кухонька, в перестроенном доходном доме блистый Стривер. Она была вдова. После Г.Т. Миллера осталась довольно изрядная страховка. Круг ее интересов был узок. Друзей она в сущности не имела, и вылазки совершала обычно не дальше продуктового магазина на ближайшем углу.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 На шее свисала золотая цепочка, и она перебирала ее чуткими музыкальными пальцами. Повнимательнее присмотревшись к девочке, миссис Миллер решила, что самое в ней примечательное не волосы, а глаза. Светло-карие, неподвижные, совершенно не детские и огромные, чуть не во все ее маленькое лицо. Миссис Миллер предложила ей мятную конфету. Как тебя зовут, детка?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 Неловко заёрзала в кресле. «У тебя очень большой запас слов для такой маленькой девочки». «Вот как?» «Да, очень. И миссис Миллер поспешила переменить тему. Ты любишь кино?» «Право затрудняюсь сказать», — ответила Мириам. «Я еще не была ни разу». Фойе понемногу заполняли зрительницы. Из зала доносился отдалённый грохот бомбёжки, шла кинохроника. Миссис Миллер поднялась, зажав сумочку под мышкой.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 Потом она потрогала одну из бумажных роз, стоявших в вазе на кофейном столике. «Искусственное!» — тусклым голосом протянула она. «Как грустно!» «Все искусственное наводит грусть, верно?» она уселась на диван, грациозно расправив складки платья. «Что тебе нужно?» — спросила миссис Миллер. «Сядьте!» — сказала Мирия. «Мне действуют на нервы, когда человек стоит!» Миссис Миллер без сил опустилась на кожаный пуфик.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 Мирием встала и направилась в тот угол гостиной, где на цепи свисала с потолка укрытая на ночь птичья клетка. Она заглянула под покрывало. «Конарейка! Ничего, если я разбужу ее! Мне хочется послушать, как она поет. «Оставь Джинни в покое!» — скинулась миссис Миллер. «Не смей ее будить, слышишь?» «Да, но я не понимаю, почему нельзя послушать, как она поет, сказала Мирием потом вдруг. «А у вас не найдется чего-нибудь поесть?» «Я умираю с голода. Хотя бы молоко и сэндвичи с джемом, и то было бы прекрасно». «Вот что», — проговорила миссис Миллера, поднимаясь с Пуфа, — «вот что. Я тебе приготовлю вкусные сэндвичи, а ты будешь умницей, и потом сразу же побежишь домой, ладно? Ведь уже за полночь, я уверена». «Снег идет, голос у Мириум был укоризненный. «На улице холодно и темно». «Ну, прежде всего, тебе вообще незачем было сюда являться», ответила миссис Миллер, стараясь совладать со своим голосом. «А погода от меня не зависит. Хочешь, чтобы я тебя покормила? Обещай сперва, что уйдешь. Взгляд у нее стал сосредоточенный, словно она обдумывала это предложение. Потом повернулась к птичьей клетке. «Что ж, ладно», — сказала она, — «обещаю». «Сколько ей лет?» Десять?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 Она и сама не знала, что ей нужно и чего хочется, просто бродила без всякой цели, разглядывая прохожих, торопливо и деловито основавших мимо, и от их вида у нее возникало щемящее чувство одиночества. И вот тогда-то, стоя у перехода на углу Третья Авеню, она увидела того человека. Это был кривоногий старик в клетчатой кепке и потёртом коричневом пальто, Согнувшись, он с трудом тащил охапку переполненных коробок. До нее вдруг дошло, что они улыбаются друг другу. В улыбке это и не было ни малейшего дружелюбия. Просто холодная вспышка взаимного узнавания. А вместе с тем она была совершенно уверена, что видит его впервые. Он прислонился к опоре надземки, и когда миссис Миллера стала переходить улицу, повернулся и пошел следом. Так он и шел за нею чуть ли не по пятам.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 спокойно слушая, как надрывается звонок. Он все звонил, звонил и звонил. «Уходи, ничего тебе не поможет, я все равно тебя не впущу». Вскоре звонок умолк. Минут десять миссис Миллер просидела, не двигаясь. С лестницы не доносилось ни звука. И миссис Миллер решила, что Мириам ушла. На цыпочках подкралась она к двери и чуть приоткрыла ее.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 Даже не потрудившись снять пальто и берет, и без всякого интереса смотрела на миссис Миллер, та отпустила коробку и теперь стояла рядом, стараясь выровнять дыхание. «Благодарю вас», — сказала Мириам. — «при свете дня она выглядела изнурённой и обессиленной. Волосы ее уже не светились прежним блеском. У фарфоровой куклы, которую она любовно прижимала к себе, был изысканный пудренный парик». Ее её бессмысленные стеклянные глаза глядели в глаза Мириам, ища в них утешение. «А у меня для вас сюрприз», — продолжала она. «Загляните-ка в коробку». Опустившись на колени, миссис Миллер разняла картонные створки и вынула еще одну куклу, затем синее платье, то самое, в котором Мириам была тогда, в кино, и, оглядев остальное, сказала, «Тут всё одежда. В чем дело?»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 Я ей открыл плотный рыжеволосый коротыш, и, оттолкнув его, она вбежала в квартиру. «Да что с вами такое, черт побери?» — удивился он. «Что там стряслось, котик?» Из кухни, вытирая руки, вышла молодая женщина. К ней кинулась миссис Миллер. «Слушайте», — выкрикнула она, — «мне стыдно, что я вот так к вам врываюсь, но...» «В общем, я миссис ГТ Миллер. Живу над вами!» Она уткнулась лицом в ладони. «Нет, если рассказать, подумайте, бред!»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 «Какая вы славная», — сказала миссис Миллер. «Мне совестно, что я вела себя как последняя дура, но это ужасная девчонка». «Все ясно, милуша», — стала успокаивать ее женщина. «Вы только не волнуйтесь, не надо». Миссис Миллер опустила голову на сгиб локтя. Ее вдруг охватил такой покой, в пору уснуть. Но тут молодая женщина повернула ручку приемника. Звуки рояля и глуховатый голос наполнили тишину, — Женщина стала отбивать ногою такт, очень точно, ритмично. «Может, и нам подняться, а? Не хочу больше ее видеть. Близко подходить не хочу. Угу, но вам бы знаете чего? Вам бы позвать полицию». Тут они услышали на лестнице шаги. Коротыш вошел в комнату, нахмуренный, задаченно поскреб в затылке. «Там никого», — сказал он в явном замешательстве. Смылась, наверное». Гарри, ты балда, объявила женщина, а мы тут сидим безвылазно и уж наверняка бы не пропустили. Она осеклась под его острым взглядом. Я всю квартиру обшарил, и никого там нет. Но ну, ни не души. Ни души, ясно? Скажите мне, миссис Миллер встала, скажите, большую коробку вы видели, а куклу? Нет, мэм, не видел. И тогда, словно вынося приговор, молодая женщина оборонила. Да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 В дни ужаса или безмерной скорби бывают минуты, когда разум застывает, будто ждет озарение, а меж тем покой из-под окутывает его, словно обматывая пряжей. Состояние это сродни сну или какому-то непостижимому забытью. Во время такой передышки к человеку возвращается способность рассуждать спокойно и здраво. Но ну а что, если на самом деле ей никогда не встречалась девочка по имени Мириам?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 И вот уже не от него сотрясаются стены, и комнату захлестывает волна шорохов. Миссис Миллер оцепенела. Глаза ее открылись и встретили мрачный взгляд в упор. — Вот и я, — сказала Мирием.